Часть первая. Путешествий много не бывает. Глава 1. Сюрприз в спину. Первым рядом с потерявшей сознание Милой, если не считать растерянно поддерживающих ее гвардейцев, разумеется, оказался Бронев, до этого старательно ныкавшийся где-то за спинами представителей человеческой части гостей. Шустрый створич только что не вырвал урисов из рук свою пассию и зачем-то принялся ее убаюкивать. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Тмор хмыкнул и, почувствовав на себе чей-то взгляд, повернул голову влево, туда, где рядом с его троном притопывало каблуком расшитого золотистой нитью сапожка Лайса. Встретившись с изучающим взглядом подруги, Арн хмыкнул и вопросительно приподнял бровь, сопроводив этот жест, направленной мыслью. «И... твоих рук дело?» поинтересовалась в ответ Эрия вслух, кивнув в сторону суетящегося вокруг милы Створича. «Моих?» Шмор повертел головой, и убедившись, что большинство гостей не шибко интересуются их беседой, более занятые своими делами, уже громче добавил. «Я здесь вообще ни при чем». «Я сделаю вид, что поверила», — фыркнула Лайса, старательно сохраняя невозмутимое выражение на своем прекрасном лице. «Вот ведь, может же, когда хочет». Замечательно! улыбнулся Тмор. «А сейчас, как лучший представитель школы жизни из присутствующих здесь, ты не могла бы взглянуть, что там случилось с моей новой подданной?» «Льстец!» Лайса скинула подбородок и сделала шаг вперед. Тмор тут же поймал ее руку и, легко пожав ее, поднялся с трона. «Ревность не очень хорошее чувство, но и его можно вылечить. Или хотя бы купировать приступы». Удерживая ладошку, остановившейся рядом удивленные лайсы, мор поднял свободную руку вверх, и в зале установилась почти гробовая тишина, нарушаемая лишь бормотанием створеча, великолепно слышимым даже с другой стороны зала. Гости ждали. На лицах некоторых людей Тмор прочел удивление, настороженность и даже легкий страх, а вот риссы старательно закрывали свои эмоции, на время превратившись в некое подобие хоргов. Ничего удивительного. Весь тот калейдоскоп чувств, обрывки которого уловил даже сквозь приподнятые щиты Тмор, был направлен на застывшую рядом с ним Эрию. Мало кто из людей может похвастаться тем, что видел живых хоргов, а неизвестное всегда пугает. Я приветствую присутствующих в этом зале разумных, решивших избрать своим домом плато ветров. Верю, что новый дом вас не разочарует и станет по-настоящему дорог. Я понимаю» что сегодняшний прием для вас — это первая возможность нормально, не набегу познакомиться друг с другом и выяснить некоторые наверняка серьезные вопросы по устройству города и не только. Но прежде чем вы приметесь обсуждать перспективы и договариваться о чем-либо, я прошу вас уделить талику внимания моим словам». Арн перевел дух после столь вычурного для него начала речи и, убедившись, что все присутствующие внимательно его слушают, продолжил. Как вы, должно быть, догадались, на плато ветров будут жить приверженцы разных традиций со своими жизненными укладами и обычаями, и даже, как легко заметить, разных раз. Ответом Тмору были легкие понимающие смешки. Рисы, кромы и люди хоть еще и не притерлись друг к другу, но к наличию представителей других народов уже немного попривыкли. Общее дело объединяет. Арн дождался, пока стихнет волна смешков переглядывающихся гостей, и продолжил. «Так вот, в связи с этим хочу заявить следующее. Управление внутри общин останется на усмотрение их представителей. Но каждая община выберет двух своих разумных для включения их в совет протектора. Именно эти советники будут проводниками моей воли. Что касается взаимоотношений между общинами – Я более чем уверен, что любые возникающие разногласия между столь разными существами можно преодолеть мирно. Если же это покажется кому-то нереальным, для разрешения споров меж представителями разных рас имеется суд протектора. То есть мой. Дуэли между представителями разных рас запрещены. Голос Арна наполнился сталью, а под потолком зала как-то неожиданно сгустилась тьма, ощутимо придавив гостей своей мощью. Нарушивший запрет будет доставлен на мой суд. За поддержанием порядка в городе и исполнением законов протектората будет следить гвардия, формируемая из представителей всех населяющих плато РАС, исключая Кромов. Считайте это моим первым официальным эдиктом. Под удивленными взглядами присутствующих на приеме людей Тмор и старшина Кромов, то есть его собственный дворецкий, обменялись уважительными короткими поклонами. «А сейчас...» Арн улыбнулся, смягчая тон, и давление на посерьезневших гостей исчезло, словно его и не было. Растворилось вместе с тьмой. Когда с формальной частью покончено, представляю вам еще одного нового жителя протектората — Эрия Лайса. Первый, но не последний представитель славного народа хоргов, решивших поселиться на плато ветров. Эрия — самая молодая мастерица сил школы жизни в темных землях, возглавит дом целителей протектората. Тонкая, хрупкая ручка Эри с силой сжала ладонь Тмора, оставляя глубокие царапины от острых ногтей. «Ну, Тмор, ну, удружил! прошипела сквозь зубы Асси, одновременно приседая в приветственном реверансе, довольно забавно смотревшемся в исполнении наряженной в костюм мужского покроя Эри. «Нечего, им полезно поудивляться», также тихо ответил Арн, обводя взглядом замерших в очередном приступе изумления гостей. Лайса фыркнула, и Тмор добавил, «А тебе полезно поучиться ответственности. Поверь, в жизни пригодится». «Хам!» Маска на лице Аси даже не дрогнула, а вот Арна окатила волной холода. но ну на обиженных-то чего только не возят». «Иногда», — спокойно согласился Арн и легонько подтолкнул Эрию в сторону Бронева с его ношей. «Иди, пора показать, что я не зря доверил тебе столь высокий пост. Потом, когда останемся наедине, можешь мне отомстить, хорошо?» Договорились. Лайса тут же улыбнулась и спорхнула с возвышения. Тмор облегченно вздохнул, нашел взглядом Джорра, и тот одобрительно усмехнулся, одновременно кивая куда-то в сторону скопища людей и рисов. Немного подумав, Тмор решил не возвращаться на трон и спустился вниз. «Надо же послушать, о чем говорят его подданные!» А следом за ним туда же двинулись и стоявшие у трона его друзья. А гости о чем только не говорили. Добытчики теребили главу строителей требованиями возведения новых складов для готовой продукции. Маги уточняли программу обучения и особенности защитных контуров для прокладываемых шахт. Кто-то из людей внимал объяснению здорового риса-гвардейца – почему для кромов было сделано такое странное исключение. Но тут вмешался дворецкий и, куда более доходчиво, чем косноязычный вояка, объяснил интересующемуся, что его народ вообще не держит в руках оружие. Исключение было сделано единственный раз и закончилось гибелью 80% расы кромов. Теперь на месте той битвы расположилась самая большая пустыня Морантара. Любопытный маг был ошеломлен. Тмор скользил меж гостей, прислушиваясь к их беседам, иногда вставляя свое замечание, а иногда помогая решить на месте какие-то вопросы. В общем, путь до Лайсы, хлопочущей над все еще пребывающей в беспамятстве подругой Створича, занял у Арно почти четверть часа. Зато за это время он успел убедиться в том, что между рисами и людьми нет и намека на враждебность. Настороженность, легкая опаска и любопытство. Этого было сколько угодно. А вот злобы Тмор не заметил, и это не могло его не радовать. но что тут у нас?» — поинтересовался Арн, оказавшись в шаге от оси створича, бережно прижимающего к себе свою пассию. «Да ничего, нервный срыв и только», — пожала плечами Лайса, закончив плетение какой-то лечебной вязи. «Я ее усыпила, но часа через два она придет в себя. Надо бы найти место, где ее можно положить. Не здесь же оставлять валяться». Тмор еще не успел ничего ответить, как рядом моментально нарисовался дворецкий. «Я покажу покоя. Спасибо, Ройн», — кивнул Арн. Лайса поднялась с колен и с любопытством глянув, как поднявшийся следом с милой на руках бронев попятился от гвардейцев. Тихонько хихикнула, заработав недовольный взгляд створеча. «Ну да, беднягу можно понять. Сначала заточение пасси потом ее обморок и эрия-целитель в качестве скорой помощи. Ха!» Тмор сжал губы, чтобы не усмехнуться, и кивнул дворецкому. «Ведите настроен Роин!» Момента, когда протектор и Эри в сопровождении гвардейцев, двух людей дворецкого, исчезли из зала, почти никто не заметил. Разве что Байда неопределенно хмыкнул. Да Джорро бросил короткий взгляд на одного из неприметных гостей, тут же понятливо кивнувшего и выскользнувшего за дверь. Внутренняя стража дворца дракона всегда должна быть на чеку. Второй раунд встречи с будущей подданной Тмор и Лайса решили устроить в той самой гостиной, куда привел их дворецкий. Небольшая светлая комната с минимумом обитой зеленой гобеленовой тканью мебели, уютная и очень домашняя. Оказавшись в кресле, на подлокотнике которого тут же устроилась Асси, Тмор обнял девушку за талию и принялся наблюдать за вышагивающим из угла в угол Броневым, временами бросающим хмурые взгляды то на сладко посапывающую на диване милу, то на сидящих в обнимку Тмора с Лайсой. Дворецкий принес чай и лял, и испарился, провожаемый очередным смурным взглядом Створича. «Достал!» — покачал головой Тмор, поднимая со столика свободной рукой пиалу с чаем. «А? Присядь, говорю. От того, что ты здесь круги будешь наматывать, она быстрее не проснется». «Это тебе вон, и Эриал Лайса подтвердит», — чуть громче проговорил Арн, прижимая к себе подругу, за что был тут же награжден ею изъятием чая. Пришлось Тмору обзаводиться другой пиалой. Творич дернулся раз, другой, но, наткнувшись взглядом на абсолютно спокойные лица Арна и Эри, все-таки присел на самый краешек дивана, словно боясь потревожить мирно спящую подругу. Помолчал. «Мастер Тмор, а можно вопрос?» Наконец разродился Створич. «Почему нет?» — пожал плечами Арн. «Задавай». «А ты... Вы кто вообще?» Запинаясь, проговорил Бронев. «Ну надо же! Неужели ты еще не догадался?» Растянул губы в ухмылке Тмор, а Лайса поспешила спрятать свою улыбку за пиалой с чаем. «Нет, я слышала про протекторе. Но я думал, это что-то вроде защитника, охранителя», медленно начал отвечать молодой маг. По крайней мере, так было написано в одной древней книге. А здесь протектор получается что-то вроде короля? «Ну нет, не дождетесь», — фыркнул Тмор. «Протектор» действительно переводится как «охранитель» или «защитник». Хотя последнее скорее будет звучать как «дефенсор». «Вот я и являюсь таким охранителем для плотов ветров. От внешней угрозы, от внутренних расприй. Но я не монарх. Своих глав жители плато могут выбирать или назначать, как им в голову взбредет. И на устанавливаемые ими правила я посягать не могу и не буду. Если, конечно, их законы не будут затрагивать интересов других общин. Вот тогда я вмешаюсь. Равно как и в случае споров между общинами или их представителями. Не более. «Но это же дикость! Первобытный строй какой-то получается!» Воскликнул Бронев, явно успокоенный тем то Арне является абсолютным монархом на Плато Ветров. Законы должны быть общими для всех. «Они таковыми и станут», — пожал плечами Тмор. «Думаешь, жить бок о бок, разным расам, и не впитать ничего от соседей — это реально? Поверь, пройдет время, и законы общин трансформируются, став общими для всех жителей Плато. Сами, под давлением обстоятельств и опыта прожитых лет. Но на это же уйдут целые поколения, века и века». Ошеломленно проговорил створич. А я никуда не тороплюсь, хмыкнул Арн. Но даже если вдруг получится так, что я вынужден буду уйти раньше времени, вместо меня придет другой протектор и продолжит дело объединения раз. Ты хочешь сломать наши обычаи? Так получается, вздохнул Бронев. Зачем? Покачал головой Тмор. Я хочу научить вас уважать обычаи друг друга, а там время покажет. Ты же не будешь отрицать, что с течением времени обычаи меняются, а на смену одним традициям приходят другие. Так что тебя не устраивает в моей идеи? Не знаю, вздохнул Бронев. Мне надо подумать. Ну, думай, думай, покивал Арн и вдруг усмехнулся. О, а вот и наша спящая красавица проснулась. Лайса тут же спрыгнула с подлокотника кресла Тмора, И, оказавшись рядом с потягивающейся Милой, принялась накладывать на нее одну из следующую вязь за другой. Девушка открыла глаза и тихо ойкнула, обнаружив рядом с собой сосредоточенно колдующую белогривую эрию. «С добрым утром, ярошня Услышав голос, мило вздрогнула. «Этот насмешливый голос она знает, она его помнит. Ургова печень. Нет, только не этот, этот протектор. Все, доигралась». Мила судорожно вздохнула и попыталась сесть, но склонившаяся над ней Эрия повелительным жестом взяла ее за плечи и уложила обратно. «Лежи пока, я еще не закончила». Холодным, ничего не выражающим тоном проговорила белогривая, не прерывая плетение какой-то сложной вязи из школы жизни. «Орг-целитель?» Мила вжалась в диван, и Эрия покачала головой. «Нет». Так дело не пойдет. У нее нервы ни кургу впасть, ни калину на бал. Нужно успокоительное. Арн кивнул, и через несколько минут Ройн принес требуемое. Мила со страхом покосилась на одинокий черный пузырек на подносе, вздохнула, и, окинув загнанным взглядом собравшихся вокруг нее людей и нелюдей, обреченно вздохнула. Кажется, у девушки окончательно закоротила извилины. Тмор тронул Лайсу за плечо, и та, понимающий кивнув, посторонилась, пропуская Арна на свое место. «В глаза мне посмотри». Мила мелко задрожала, и Тмор, поняв, что осмысленных действий от нее уже можно не ждать, мотнул головой. Асси тут же подхватила Броневу под руку и оттащила его от дивана. Предусмотрительный дворецкий испарился еще раньше. Комната опустела, в ней остался только Арн и заходящаяся от страха девушка старательно прячущая от Тмора взгляд. Арн щелкнул пальцами у своего лица. мило рефлекторно отреагировала на звук и утонула в мгновенно почерневших глазах Тмора, на дне которых разгоралось алое пламя. Страх, боль, ужас — не то. Дальше. Приемы в брани. Вот. Веселье и радость от легкого флирта. Приглашение на королевский бал. Восторг. Сияние хрусталя и натертый до блеска паркет. Сверкание бриллиантов и масляный блеск золота. Поход какого-то хама. Гнев и ярость. Лопок жирной ладони по... Пощечина. Бокал вина от моложавого подтянутого аристократа. Головокружение. Темнота. И резкий свет, внезапно бьющий в глаза. Погреб, подвал. Камера. Жирное лицо недавнего хама. Здравствуйте, ваше величество, и... Римин. И тебе привет, покойничек. Непонимание, страх, боль, ужас — снова боль. Тмор рыкнул, заметив опасность, и принялся вытягивать смертельные ментальные петли, наложенные его покойным коллегой. Тяжело, с натугой, по чуть-чуть, не торопясь. Вытаскивал вместе со спрятанными глубоко на дне разума воспоминаниями о докладах Римену из дома Претичей, о тайниках и адресах связных. «Все!» — глубокий вздох. Арн утер выступивший пот и уселся прямо на пол, безучастно, глядя на вновь отрубившуюся милу. «Тьма! Одна дура и столько мороки, кто бы знал!» Мор помотал головой, встряхнулся и, поднявшись с пола, отошел к высокому окну. Заметив, как дрожат руки, вздохнул. «Знатно! Знатно!» — потрудился Римин. «Вот только эта штучная работа, да и обнаружить следы воздействия, когда знаешь, что искать, не составит труда». А сегодня протекторату, можно сказать, повезло. Это ж надо так удачно повториться обстоятельством. Вот и вскрылась закладочка. Эх, ладно. Пора звать обратно Лайсу Створича, и надо увидеться с командой магов школы разума. Кажется, им предстоит еще одна проверка. Вряд ли, конечно, среди беглецов найдутся экземпляры подобные мили, но кто его знает. Бедные маги. Нет, ну какова идея, а? Вместо подсылов использовать самих темных, А в нужный момент они легко и просто нанесут удар в спину. Не факт, что все получилось бы как надо, но для паники в рядах староозёрцев хватило бы и пары удачных диверсий. Тмор мысленным посылом открыл дверь в комнату и, убедившись, что Лайса вновь занялась приведением Мила в порядок, опять уставился в окно. Было кое-что, что он видел в воспоминаниях девушки и это что-то ему сильно не понравилось. Но надо разобраться. Мор! Мор! Лайса коснулась плеча Арны, и тот неохотно выплыл из раздумий. Да. Я привела ее в порядок. Ну, насколько это было возможно, — проговорила Лайса. Повтора быть не должно, но я настаиваю на постельном режиме. И ты должен рассказать, что узнал. Конечно. Арн кивнул, и коротко. Буквально парой слов описал то, что обнаружил в памяти Милы. Лайса внимательно его выслушала, чему-то кивнула и, чуть подумав, заговорила тем тоном, что отличает всех целителей. «Допрос в камере, да? Скажи дворецкому этому, Ройну, что мне понадобится его помощь. Необходимо подобрать большое светлое помещение в качестве спальни для Милы. Большие окна, мягкая мебель, никаких темных цветов, никаких каменных стен и тому подобного. Для ухода только женщины». Желательно постарше, но не старушки. Лайса на миг замолкла и тут же махнула рукой. «Ладно, остальное решим по ходу. И... Тмор?» «Да?» «Не вини себя, пожалуйста». Асси провела ладонью по лбу Арна, будто расправляя хмурые морщины. «А кого винить? Я ведь действительно виноват перед ней. Надо было послушаться Броневой или, по крайней мере, не упрятывать ее в камеру. Дурная шутка, но кто мог знать?» «Оставь, Тмор». Асси прижалась к Арну. Ты ведь увидел ее первый раз в жизни. Откуда тебе было знать, к чему приведет это происшествие? Да и самой Миле следовало вести себя повежливей. Так что не кори себя, это просто стечение обстоятельств. Но если тебе так уж надо назначить кого-то виновным, считай таковым короля Ролина. Он ведь не мог не понимать, что готовит из девушки самоубийцу, но все равно пошел на это. А ты? Тмор, пойми, фактически ты спас ее от смерти. Да, она побывала на грани, но знаешь, что я тебе скажу как целитель? Есть болезни, которые невозможно вылечить, не поставив больного на эту самую грань между жизнью и смертью. Это был именно такой случай, и ты поступил так же, как поступил бы на твоем месте любой целитель. К концу речи тон асси стал стальным. Она испытывающая, взглянула в глаза смутного Тмора и тот нехотя кивнул. Да, Тмор скривился но не мог не признать, что от поддержки этой юной, но такой уверенной в себе Эри, ему стало значительно легче. Арн тряхнул давно нестриженными патлами и попытался улыбнуться. «Спасибо, Асси. Будем считать, что ты меня убедила. А теперь давай займемся делами. У нас их еще очень и очень много». Поцеловав Лайсу, Тмор махнул рукой, удивленно взирающему на них Броневу, о котором, признаться, чуть не забыл. «Через четверть часа жду тебя у портального купола. Не опоздай», — произнес Тмор и, даже не дав Створичу ответить, вышел из комнаты. Роин, обнаружившийся в коридоре, услышав приказание Арна о помощи Лайси, кивнул, пообещав, что исполнит все в лучшем виде, и скрылся за дверью. Арн несся по коридорам дворца в поисках Джорра, но тот словно сквозь землю провалился. В малом зале по-прежнему общались риссы, люди и кромы. Там же крутились и Байда с Аролдом, но бывшего наставника в этой толчьей не было. Арн выругался, и тут его взгляд споткнулся об одного из рисов, участвовавших в ментальной проверке людей, бежавших из-за Долгого моря. «Сьер Мор?» — кивнул Магут Мор. «Чем могу помочь дом-протектор?» Рис оказался рядом почти мгновенно. «Нужно провести еще одну проверку. Ловите мысли образ, это то, что нужно искать». Ни в коем случае не пытайтесь вытащить эту пакость, если обнаружите. Просто доложите мне, хорошо? Будет исполнено дом Протектор. Рис было развернулся, но Тмор его остановил. Подождите, Сьермор. Еще одна просьба. Если встретите советника Джорра, передайте ему, что я отправился в драгобуш по неотложному делу, касающемуся и рисы Латта. Вот теперь все.